Глава 16. mortal Комбат Так, стройся. Приказываю своему небольшому войску. Во-первых, есть ли у кого возражение насчет того, что я вправе отдавать приказы, требующие беспрекословного выполнения? Нет, констатировал я после пятисекундного всеобщего молчания. Хорошо. Во-вторых, уведомляю героев Игвинет, что есть способ вытащить их на землю. При условии соблюдения пункта, во-первых, уяснили? Далее, так как добычи в шестом круге для меня мало, мы идем в пятый. И да, в-третьих, вы все сейчас дружно дадите мне клятву. Как ни странно, после вчерашнего разгрома гоблины не соизволили вернуться к нам большим отрядом для попытки мести. Может быть, поблизости не оказалось поисковых групп с авторитетным командиром, сумевшим бы организовать такое? Мои навыки вполне позволили бы справиться с толпой гоблинов. Главное, чтобы среди них не было эльфов Д-ранга. Ну да что теперь? Пройдусь по владениям нежити. Она более прямолинейная и предсказуемая. Есть враг, атакуем. Недовольно глядя на сидящих, уставших героев, мы только что перелезли через пятую стену. Сам себе давал обещание больше не связываться со спасением героев, если только русских. Крайне неблагодарное занятие. Подъем! «Вперед! Кто не хочет на землю, может сидеть дальше!» «Стоп! Герои сдали оружие вместе с картами и сумками. Это ваша плата за возвращение!» «Но мы же будем беззащитны!» — проблеял один из них. «С ним вы тоже беззащитны, иначе бы убили хоть одного гоблина и давно были бы дома, как выполнившие задания игроки. Повторять не буду. Кому-то что-то не нравится, шагайте в любом направлении!» Попыхтели, но сдали. В этом не сомневался. Не то у них положение. Да и я на них не наживался, как могло показаться. Уж точно не на эвках. Конфискация оружия – залог того, что потом на Земле не начнется тихий геноцид населения. К примеру, мой интеллект в 13 нарисовал такую картинку. Системным оружием убиваются любой герой. Опыт не поглощается. Затем это оружие дают в руки любому человеку. Тот становится юнитом с красным ником. Его убивают уже с поглощением ОС. А если хотя бы единицу опыта дают даже не за Юнита, а за любого хомо-сапиенса, подобный конвейер становится бесконечным. Точнее, до тех пор, пока в зоне доступа остается хоть одна жертва. Стукнув себя по лбу, выдал героям бездонные сумки обратно. У меня появилась бесплатная рапсила Пусть шестерят все дома подряд, собирают все сохранившиеся вещи. Позже возложу их на алтарь одного из земных богов, с кем смогу договориться. «Жан, зора Обращаюсь к двум игрокам. «Опыта я вам не обещаю. Скорее всего, просто не достанется. Но если тоже будете собирать трофеи, могу расплатиться картами навыков. Есть владение луком, копьем, дробящим оружием, разведчик, огнестрельное оружие». «Огнестрель?» заинтересовался Зорро. «Согласен». «Жан тоже пошел». «Скорее, от нечего делать», — призвал Таро, Ирен и Гвинет. Первым двум всучил по сумке, а у трети отобрал ненужное ей оружие и тоже отправил на грабеж. «Ой, забыл посмотреть, чем вчера одарили убитые малорослики». «Дерьмо, дерьмо, пустышка, дерьмо, пустышки, опять дерьмо, пустышки, снова дерьмо, малый Магдар, о!» Это выпало либо с командира, либо с шамана. «Паш, хочешь пострадать?» Одна карта Макдара для торговли с властью имеется. Грех не использовать другую для усиления своей маленькой группы. Задержались на полчаса. Устроил Рапсили обед. Перекус с запасами Лапедриэля из вечного сундука. Пока Павел пытался не кричать от открытия внутри него магического дара. После еды занялся подзабытым. Заполнением картами всех кармашков на внутренней эльфийской одежде. Один полный комплект есть. Псевдоплоть боевой формы выступает в качестве поддоспешника. Пустышками дополнил верхнюю одежду. Оставив и Павлу мусорных карт с пятью пустышками. Прикрыть грудь. Хотя, у него кольчуга. Пусть лучше защитит правую руку. Хорошенько потыкавшись в функционале умения группы, увидел там мессенджер, в котором можно обмениваться сообщениями. Неплохо. Включил в состав группы к пояснив ему, как пользоваться системным средством связи. Осталось выяснить, на какое расстояние оно действует. К примеру, по прилету на Землю попробую связаться с Пабло в Аргентине. Сейчас до него сообщения не доходят. Так и пошли. Мы с Пашей впереди. Восемь полурабов в быстром темпе обносят дома с обеих сторон улицы. к замыкающим. Подозрительные места проверяю тайным взглядом. встречи с костяным ужасом не надо. На всякий случай, всем заранее разосланы приглашения в сумку работорговца, но принимать только по моему крику. Хотя именно эта часть пятого круга на доставшейся мне от девочки эльфийки обозначена находящейся под контролем нежити, пока было всего две встречи – одиночный скелет, отошедший Паши, и патруль во главе с костяным рыцарем. Немертвые впечатлили всех, кто до этого их не видел. После встречи с патрулем, меры предосторожности удвоил. Возможно, сообщение о группе живых от костяных рыцарей ушло куда-то в центр. А из четвертого круга в пятый есть пролом в стене, причем не так далеко от нас. Мухом наворачиваю круги над нами в попытке контролировать большую площадь. Вскоре мне наскучило наше медленное продвижение. Безделушки безделушками, но ОС важнее. Но как назло, сектор словно вымер. Не иначе гоблины повыбивали нежить на линии соприкосновения. Немертвые частично переместились туда. Целенаправленно выглядываю патрули. А табор, идущий следом, просто не может не шуметь, что должно притягивать врагов. Однако... Тишь. Прошел всего месяц. Вторая миссия. А я уже недоволен, что мертвецов мало. Наконец, через муха вижу приближение развлечения. Рыцарь смерти ведет на нас отделение костяной пехоты в сопровождении стаи Химер. «Девушки и герои, сумка!» Шесть человек виснут на моем плече, хоть и в несколько уменьшенном весе, перемещаясь в сумку работорговца. Жан, Зора. Намечается стычка с костяками. Вы на подстраховке. Следите за тылом. Будут маленькие костяные твари. Сильно бить по ним не обязательно, довольно хрупкие. Но не дай бог допустить до своего тела. Порежут, мало не покажется. Хоть увидите, что за твари тут водятся, и опыта маленько наберете. В общем, не зевайте. Теперь вы, обращаясь к соратнику и рабу, ты в центре, принимай на копье. Павел, слева, держи гоблинский щит. Не забыл, где находится магическое сердце? Хорошо. Я буду справа, рыцарь смерти тоже на мне. Химеры не стали исполнять обходной маневр, ударили во фронт. Позвал на свое место Жанна из зорра рубить мелочевку. Сам двинулся в сторону рыцаря. Пропустил парням по одному скелету на пару. Пусть тренируются. Остальных под скрытым порубал саблей с оружейной аурой. Когда оставшийся в одиночестве рыцарь сам пошел в атаку, я скинул невидимость. Решил пофехтовать. Его костяной меч отливал чернотой. Видимо, какая-то модификация не мертвого. Использую справку системы. Древний рыцарь смерти. Статус. Нежить. Ранг существа. Д. Уровень двадцать. слабый соперник, но сегодня точно не его день. Освобожу от служения некротическому проклятию. Слава самому себе, щит прана отключался теперь только во сне. И то, будь моя воля, он бы так и висел, прикрывая хоть с одного направления. Развернувшийся в мою сторону рыцарь выстрелил из меча темной субстанцией, которая, ударившись в мой щит, разом сожрала три тысячи прана из хранилища. Резко передумав выделываться перед моими сопровождающими, выхватываю метательное копье. 600 праны в прокол. Полетело. Даже упокоенный рыцарь не стал распадаться на запчасти, так и упал единым костяком. Видать, сильно сросся от времени. Внимание! Вы получили 540 ОС. Внимание! Вы получили 20 уровень. Дополнительно, вам доступно 2 очка характеристик. ох, -ох, -ох. Давненько я не испытывал такого оргазма. Ощущение подобной эйфории успело подзабыться. Аж припал на колено, хлопая глазами. Фух. Оглядываюсь. Как дела у дружинников? Обе пары справились со своим скелетом. Жан получил второй уровень. Значит, можно заняться трофеями. Первая карта с древнего рыцаря смерти. Стрела смерти, ранг Д, один из пяти. Насыщение 392 С500. Магия, пожирающая жизнь. Убитые поднимаются в виде нежити. Какой херни я смог избежать благодаря щиту праны? Вроде не особо привлекательное умение, но учитывая силу, оно съело у меня 3000 праны. К тому же, это наступательно дальнобойное оружие целого Д-ранга. Следует учитывать также тот факт, что в списке лапы есть навык контроль нежити тогда это становится совсем другим делом. Возможно, убитый тобой через этот навык гораздо более склонен попасть под твой контроль. Насыщение большое, свободные очки есть, изучаю. Даже вперед ледяного копья Е-ранга от спасенной мною пламени. Вот тоже. Система прикольнулась над ее ником, дав ледяное умение. На фоне стресса от почти состоявшейся смерти вдруг неимоверно захотелось даже не есть, а жрать. «А может, стрела смерти как-то воздействовала на мой организм, заставив потратить жизненные силы?» «Устраиваем привал, готовим кашу. Надеюсь, дым не привлечет сверхсильную нежить, а гоблинов здесь быть вроде не должно». Появ горячего, стало, наконец, хорошо. Да так, что потянуло спать. Полдник, как ни странно, прошел абсолютно спокойно, никто не побеспокоил. Такое ощущение, словно кто-то прошелся тут незадолго до нас и подчистил мертвяков. Или кто-то сунулся сюда, сбаламутив охранника алтаря, сгинувшего бога гоблинов, и те сорвались вслед за ним. Что делать далее? До конца миссии осталось 14 часов. Вечереет. Переночевать и уже почти вылетать домой. К тому же детский сад у меня на плечах. Хрен с ним, ищем место подстоянку Только я хотел скомандовать начать движение, тело героя, стоявшего в проеме двери, оказалось рассечено от ключицы до сердца. «Внимание! Окружающая область заблокирована для пространственных перемещений!» Признаюсь, вид внезапной смерти и уведомления системы настолько ошеломили что замер в ступоре. И лишь когда упал Зора, распрощавшись с головой, я понял, что надо действовать, иначе кранты всем, а особенно любимому мне. Управляемое ускорение – истинное зрение. Скорректировать положение щитопраны, отгородившись от проявившегося из невидимости Хобгоблина. Нагинато в руки. Щеккак. Хобгоблин указывает на меня левой рукой, и мое тело бесчувственной тушкой начинает заваливаться вперед. Враг удовлетворенно смотрит на это и продолжает уничтожать людей. Второй герой. Их имена даже не пытался запомнить. Затем гвинет Откат времени, тело вновь подчиняется мне. В этот миг последний из героев лишается жизни, а я отталкиваюсь руками от пола и в последний момент успеваю переместить щит праны, ставя его между К и невидимым для него убийцей. Хобб-гоблин в крайнем удивлении оглядывается на меня. Мгновение, и с его меча срывается молния. Повезло, что Нагината у меня уже в руках. Перенаправляю поток энергии сквозь нее, молния бьет в потолок, осыпая нас крошками. Не успели они опасть, хоп-гоблин. Скорее всего, перелицованный эльф. Уже бьет по моей защите пыхнувшим красным цветом мечом. Мой магический резерв просаживается на полторы тысячи праны. Ах так, тварь! Усилие. В него летит недавно выученная стрела смерти. Насколько я понимаю, у него тоже что-то типа щитопраны. Субстанция не долетает до его тела. Опять повезло, что на Генната в руках. Затраты на применение целая тысяча маны. Умение высосало энергию из встроенного хранилища оружия, не оставив меня с магическим истощением. К тому же, без маны не работает истинный взор. А вот его отказ стал бы настоящей трагедией при супостате невидимки. Метательное копье с проколом наполняем в тысячу праны. Его защита держит такой удар. «Ка, Паша, не стойте! Стреляйте хоть наобум!» Кричу рабу, стоящему неподалеку справа, и напарнику позади себя. К сожалению, истинного взора у них нет. Хоп, в это время не бездельничал активно осыпая меня ударами запас праны в хранилище божественного артефакта в коме движется к ко дну. а, -а, -а, -а. ука произвожу психическую атаку произвожу психическую атаку в свою очередь начиная кромсать его ноги натой с оружейной аурой удар удар увернуться снова удар возвращаю копье в карту за 10 ОС. насыщение повторный бросок «Есть! Кажется, щит кончился!» А вместе с этим кончилась и невидимость. Сжег ему все запасы магической энергии. Ка и Паша, увидев цель, пускают стрелы уже точно в цель. И тут хоп гоблин или тот, кто прячется под его обликом, совершенно естественно решил сбежать. Расклад теперь не в его пользу. Метательный топорик, в полете красиво мелькая вращающимся топорищем, догоняет врага прямиком перед дверным проемом, кидая его на назимь. Спасла то ли кольчуга, то ли какое-то системное умение. Снова возвращаю в карту копье, сотня праны, бросок. Осознаю, что уже секунд двадцать стою застывшим столбиком с метательным топориком в руке, который успел вернуться в карту и снова материализоваться, в ожидании продолжения схватки. Кажется, что Хобб Гоблин сейчас вскочит и начнет убивать нас по новой. — О, он мертв? — спрашивает жан Наверное... Неуверенно отвечаю оставшемуся в живых игроку-новичку. Срочно искать укрытие. Эта смертельная битва, длившаяся секунд пятнадцать реального времени, будто высосала из меня все силы. Собрать тела как Хоба, так и убитых наших. Взять полупрозрачную карту выпавшего с врага. Эльфийское долголетие. чего Из всего многообразия его умений система выбрала для меня именно это? Удачливый я, сукин сын.